Глава пятнадцатая. Дровянику Трубецких был подстать ангару аэродрома. Дом большой, дров на истопку уходило много. Возле сара я уже толпился народ. Женщины испуганно ойкали и к р е с т и л и с ь некоторые плакали. Мужики растерянно переговаривались между собой. Видя это с т о л потворение, Иван выругался: что за казнь египетская! Все следы мне попортили. На встречу выбежал Гаврила. Вид у него был просто сумасшедший. Ой, страхи-то какие у нас творятся! Ох, горе нам горе! За что такое наказание? Что с т р я с л о с ь Гаврила? строго спросил Елисеев. Дворецкий затараторил. Ирод какой-то. Что по нему зенки повылазили? Лихоманка скрутила, вареньку нашу живота лишил, совсем убил. Не ходи, вы уж сделай с е м и л о с ь Гляньте, что д о как. Разберемся. Коротко бросил канцлерист. е Господи, как хорошо, что вы здесь! Чего хорошего? Насупленно спросил Иван. з л о д е е с ищете? Даже удивился Гаврила. Мы здесь по другому вопросу. Все так же мрачно произнес канцлерист. е Людей в полицию, да с ы с н о й приказ отправили. Сей же час и отправлю. И лекаря сюда срочно. Я отправил Ивану мысленный вопрос. Ты действительно собираешься заниматься этим делом? Он неопределенно пожал плечами. Убийства и кражи могут быть связаны между собой. Надо проверить. Гони всех п р о ч ь о т сюда, велел я Гавриле. Тот послушно бросился выполнять, замахал руками и закудахтал, словно г о с е т к а Закончив, снова подскочил к нам. Еще распоряжения будут. Распорядись насчет фонаря. Посветить надо будет. Гаврила закричал на весь двор. Стёпка, а ну дуй за фонарем, тащи сюда для их благородиев. Ещё что? Хватит. п о с т о р о ж и у входа. Как прикажете, господа. Барнетах и знает, знает. Только м а н а покуда силами собирается. Сяшка ей сударь. Вот что, Гаврила, ты до поры до времени никого сюда не впускай. Дворецкий часто закивал, п р и м ч а л с я взмыленный Стёпка с фонарем, и мы зашли в сарай. Гаврила остался снаружи. Фонарь высветил тело девушки, распростертой на земляном поле дровяника. Степка о й к н у л мелко затрясся, чуть не выронив фонарь. Ты чего? бросил на него суровый взгляд Иван. Покойников д ю ж е боюсь. У меня привези зуб на зуб не попадает. А ты не бойся, не укусит. Мы приступили к поверхностному осмотру. Из одежды на девушке были сарафан и легкая накидка с капюшоном, на голове платок. Ну да, попробуй выйти на улицу, простоволосый, позор на весь мир. Горничную задушили. Само орудие убийства серый пысок, скорее всего мужской. Удавкой обвивал ее ш е ю Плохо, что криминалистика пока в зачаточном состоянии. Заикнусь я такой простой вещи, как отпечатки пальцев, не поймут. Тяжко приходится местным с л е д а к а м Мне уже приходилось видеть трупы, и страха я не испытывал. Но все равно ощущения были не из приятных. Жаль, когда погибают молодые и красивые люди, которым бы жить д а ж и т ь А девушка действительно была красивой. Но вот смерть приняла ужасную. Посвети сюда, велел Иван. Степка направил фонарь в нужную сторону. Левее, левее, еще чуть-чуть. Балван, ты хоть знаешь, где право, где лево? Откуда, Барин? Ладно, иди отсюда. Только фонарь мне отдай. Толко от тебя как от козла молока. Довольно с т ё п к а убежал. Я придвинулся к п и с т у Ты чего на парня так вызверился? Да ничего. Это я от того, что следы в п р я м ь затоптали. Вздохнул Иван. Ты хоть знаешь, что делать? От кель. Думаешь, меня учили? Тогда, наверное, стоит дождаться полицейских. Они-то должны разбираться. Резонно предположил я. Не скажи, братец, смотря, кто попадется. Большинство только кричать до драться гораздо. Слушай. Ты же эти самые, как их, детективы читал, детективы. Вот, вот. Может, помнишь, что надо делать? Коечего помню. Тогда что стоишь? Действуй. И я на тебя глядучи, поучусь. Мне все стало ясно. За честь мундира переживаешь? Перед полицейскими опозориться боишься? А если и боюсь, то что? С вызовом спросил он. Я повел плечами. Ничего. Ладно, а во с и л ь н о не налажаю. Вспомнив все, что д о т о л и читал и видел, присел на курточки и, испытывая с м е ш а н н о е чувства, поискал жилку на шее девушки. Так, все ясно. Мертва. Уверен? Да. Хотя можно еще один способ попробовать. Зеркало у тебя есть? А зачем? Карту поднесу. Если запотеет, значит дышит. Нет у меня зеркала. Тогда что-нибудь с полированной поверхностью. Какое? б л и н блестящее что-то. Пряжка от ремня есть, сгодится? Покажи. Пряжка и в прям ь годилась в качестве импровизированного зеркальца. Я поднес ее губам девушки и спустя короткое время констатировал ожидаемое. Не дышит она, умерла. Убили, поправил Иван и перекрестился. Отмучилась значит. Упокой господи ее душу. Аминь. Я кивнул, потом поддержал руку девушки. Теплая, совсем недавно убили, меньше часа наверное. Иван уважительно посмотрел на меня. Я смутился. Ты это брось. Я тебе не Знаменский и не Томин. А кто это? Сыщики. Только не в самом делешные. Из детективов? Из них самых. Детектив н е некуда. Я продолжил осмотр тела, развязал платок, откинул концы. Сюда посвяти. Сейчас. Посмотри на левый в и с о к А что с ним? Склонился Иван. Видишь, это след от удара. Думаю, дело было так: ее сначала оглушили стуком в висок, а потом задушили этим поясом, кушаком. Хорошо, кушаком. И произошло это очевидно, когда все занимались с брендившим поваром. По времени совпадает. Кто-то удачно воспользовался моментом. Интересно, зачем кому-то понадобилось ее убивать? Счеты сводили Иван с м у щ е н н о кашлянул. Я повернулся к нему. Гаврила с к а з ы в а л что с э н т й Вари Барин забавлялся. И что с того? д у м а е ш ь о н убил, предположил я. а к с т и с ь с какой стати ему с ее делать? Да и на службе он был. Это еще надо проверить. Загорелся я. И думать забудь. По всему видно, что глупость. Почему глупость? Надо рассматривать любые версии. Может, твой Трубецкой все равно, что тот Джек потрошитель, только нашего розлива. Убийца, маньяк. п е т ю н я сдается мне, что т е б я нужно к тому же дереву, что итальянца привязать, да водичкой охлануть. язвительно произнес канцелярист. Я в порядке предложения, обиделся я. А алиби у всех в доме проверить придется. Чужой бы сюда свободно не попал, из своих кто-то орудовал, даже не сомневайся. Что за алиби? Потом объясню. Термин такой юридический. Иван задумался. Вдруг у нее хахаль был. Терпел терпел, да не вытерпел. Ну что, согласен. Ревность мотив серьезный. н и одного человека на тот свет за нее спровадили. Потому принимается. Молодец, чернильная твоя душа. Елисеев смущенно улыбнулся.